Глава двенадцатая. Испорченный кот. Светало. Водолешие запихали под корягу модные парики, а платье переодели аккуратно. «Алевтина прибьет, если запачкаем», — сказал Гордей. Евсей кивнул, пристраивая спящего котенка за пазуху рубахи. Гордей проводил овося глазами. «Вон омаялся. Мороки с ним много». «Все же кот есть кот, кот благо, только, эх, пропадет!» «Тсс!» — шикнул Евсей, почувствовав, что котенок крутится за пазухой, устраиваясь поудобнее. «Может, и пропадет, а может, переправим его куда-нибудь». «Куда ты его переправишь? Забыл, в каком лесу живем!» Гордей пнул шишку, так ему было за всех обидно. за кота, потому что тот цизмульство ждал беды. И за себя, потому что ничего не мог с этим поделать. Я тут поразмыслил, сказал Ефсей. Он же растёт. Как те ещё уже такие в боязно пузо подставлять? Растёт, согласился Гордей. А толку? Перед волколаком всё одно не устоит. И мы бы не устояли. Ефсей покачал курчавой головой. Возможно. Только нас он не тронет. Нет на то пророчества. Если сами не попросимся, Волколак заповеди леса не нарушит. Что касается кота, он придёт за котом, поверь. Никакая хатка Батянина, никакие уловки Ондчуткины, никакие наши с тобой измышления ничто кота не спасёт. Ну мы же и все остановился и взглянул на брата. не бросим его. Я разве сказал, что бросим? Гордейно хмурился. Я просто не знаю, пока как быть. Если уж на то пошло, мы от попаша его надолго не укроим. Вороватых лисиц везде полно, донесут. Да ну, наша может промолчит. Она ничего так лисица, только вороватая. Ей всей погладил котёнка через рубаху. Пока мелкий Будем прятать. Он подрастёт, сможет перебегать из рощи в бор, из сосника в березняк. Поди, поймай кого в бескрайнем лесу, чтоб ты знал, как и к месту привыкают. Так что для Авося наш берег вроде как дом родной. Это ему ещё объяснить надо про хм кочевое будущее. С разговором о незавидном будущем кота братья дошли до реки. Там их уже поджидали Анчутка и Остап Пармёныч. Анчутка злился и, похоже, немного всплакнул. «Ну?» — спросил Гордей. После того, как Анчутка приветил запрещенного кота, а потом ещё и вывел из бара заполошную овцу, Гордей стал относиться к бесёнку намного лучше. «Ну?» — был очень ласковый вопрос. В другое время Гордей и не заметил бы проказника-безобразника. Ну, братья и сами были не прочь пошутить. Но воспитанные бобром, они всегда знали разницу между шуткой доброй и шуткой не вполне. Панчотка утёр нос рукавом. "Где котёночек?" первый напервы спросил он. Евсей показал себе на грудь. Панчотка подбежал, приложил ухо к тёплому урчащему зверьку, оттягивающему рубаху и улыбался. "А меня уволили." сказал он с позором. Бобур похлопал Анчутку по плечу и протянул ему соломинку унизанную земляникой. Из леса донёсся хорошо знакомый голос, поющий пронзительно и фальшиво. Однажды под кустом ракиты нашли два рога и копыты. Чего она орёт всё время, я не пойму, Евсей поморщился. Она бессмертная, что ли? Она орёт от полноты жизни, объяснил он чётко. Я уже спрашивал, говорит, мы все перестраховщики, и надо доверять судьбе. Она вот доверяет. Что ей остаётся? Фыркнул Гордей. Рубаха его вся изышевелилась, и из ворот высунулась голова котёнка. А, овечка, немедленно спросил он. Так я и думал, пробурчал он чётко. Прекрасно всё с твоей овцой. Орёт как потерпевшая. А ты? Котёнок покрутил пушистой головой, и всей захихикал и почесался. Я не ору, сказала ончутка. Я теперь безработный. Это всё из-за нас с Овечкой. А воз ужасно расстроился. Он хотел снова забиться под рубаху, но вздохнул и вылез совсем. Я знаю, что из-за нас. Это вот и я и боялся. Сильно тебя болотник ругал. Лопил по хлещавцы. Он чутко сморщил пятачок. Обзывался обидно, фуфлойгой называл и муракушей вдобавок, маленьким. В общем, худоумным, севалапом рохлей. Я ему ещё и должен остался за всю еду, которая полегла. Да? Удивился котёнок. Я думал, за то, что мы с Овечкой потолок в двух местах нарушили. Неужели овечка ещё и кухню разломала? Мою карьеру она разломала, сказала Нчудка. Болотник обещал, что если я буду стараться лет 15-20, он меня сделает менеджером зала. А это уже заявка на будущее. Это вам не пиявок по мёртвых разгонять. Остап Пармёныч усмехнулся в усы. «Милок!» Бобр строго посмотрел на водолеших, но те и не думали смеяться. «Жизнь к тебе щедра! Оставь эти фокусы с пищевыми добавками и употреби двадцать лет на что-нибудь полезное!» «Я, кстати, так и не понял. Кто с едой колданул?» — сказал Гордей. «Да он же и колданул!» — воскликнула Анчутка. «Кто?» — хором спросили братья. А вось сидел, как ни в чём не бывало, и поглядывал на всех разноцветными глазами. Чеу вылока Морья. Он чутко постучал себе полбу кулачком. Кот, гордо сказал он. Котик наш колданул. Остап Пармёныч подошёл к котёнку и внимательно его осмотрел. А вось хитро прищурил один глаз и подставил шею. Не что и провда. Бобур погладил котёнка и усмехнулся. Я ведь было дело сразу подумал, что он крупноват. Но Таисия не поверила. Говорит: "Ох, не егли мать я. А ну вон как. Батя, не чуди". Сказал Ефсей: "Что не так с котом? А то, что беречь его теперь надо поще прежнего". Остап Пармёноч почесал котёнка за ухом. Его мех поценнее нашего будет. Клочки того письма у выдры, но я и так помню. Кот Юн. Он, конечно, молод, это как в воду глядеть, но и боюн тоже. Ба, лисица оторвала. Братья разглядывали Авося с новым интересом. Крупный, объяснил бобр, и котёнок приосанился. Когти крепкие, Котёнок с готовностью выпустил когти. Махнатость повышенная, а вовсе раздулся в шарик и высунул язык. "А говорят, у них характер тяжёлый", припомнил Ефсей. "Свести больше", взмутился Анчутка. "А сказывают, они людоеды", заметил Гордей. "Брешут", отмахнулся Пармёныч. "А вот глаза для чего разные, не знаю пока". Мелочь всякая от его песен засыпает, потому что он сам ещё маленький. Подрастёт, и ива уснёт. Не уснёт, вздохнула Нютка. Он, он у нас испорченный. На берегу повисла гнетущая тишина.